Один за другим у ресторана «Павлин» остановились три одинаковых автомобиля, и от них, по составленным из охранников коридором, поочередно проскочили три человека, отдаленно напоминавшие Трэвиса Юргенсона. Затем машины уехали, а охранники остались в оцеплении вокруг здания, поглядывая на запруженные автомобилями улицы и на бегущих по своим делам прохожих. «Артисты, одно слово!» С усмешкой произнёс охранник, сидевший в машине на другой стороне улицы. Накануне две службы безопасности провели координационную привязку, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств не перестрелять друг друга. По договорённости с охраной Юргенсона, эта сторона принадлежала спецам камерана «Артисты, только плохие», — сказал его напарник. «В смысле? Главного лица там пока ещё нет. Они тут на публику работают, а он ещё где-нибудь в дороге». «Думаешь?» «Уверен. Вон смотри, мимо нас ещё проезжают». «Одна, две, три... Смотри, сколько их много!» «Как ты их различаешь?» — спросил коллега, для которого это были вполне обыкновенные машины из уличного потока. «Да как тебя на задание выпустили? Ты что, инструктаж не проходил?» «Проходил я этот инструктаж!» «А почему не знаешь, что их машины тёмных цветов с белой отметиной в виде косого росчерка на капоте?» «Ну, помню, только я его не заметил». «А у наших жёлтый росчерк помнишь?» «Поэтому ты там фломастером чего-то рисовал утром?» «Ну ты тупой, Джефф!» – покачал головой старший напарник и, приподняв чёрные очки, посмотрел на подъехавший к ресторану автомобиль. На этот раз из машины выбрался Филдс, он был с одним сопровождающим. «Кто это там?» – спросил младший. «Помощник начальника». «А я думал, это Мартин». «Мартин выше ростом, причём значительно, а это Реджинальд Филдс». «Он же алкаш». «Ну так пойди и скажи ему об этом». Тем временем Филдс, даже не догадываясь о том, что его обсуждает пара низших чинов, вошел в ресторан и обратился к стоявшим там людям. «Привет, ребята! Я Филдс! А кто из вас Джим Каррот?» «Привет, Филдс! Это я!» – ответил Каррот, и они пожали друг другу руки. «Ну и как тут обстановочка?» «Проходи, смотри, оценивай!» Люди из охраны расступились, и Каррот повел Филдса показывать помещение ресторана, на ходу объясняя, сколько здесь ходов-выходов, куда они ведут, где какой подвал и откуда подается вода. Филд скивал и посасывал мятную конфету, поскольку с утра принял немного для бодрости и теперь прикрывал резкий выхлоп мятой. Из коридора доносились звуки плотного радиообмена. Один человек держал связь с охранниками службы безопасности Юргенсона, а другой был на связи с координатором службы Камерона. Филд подумал, что это, наверное, очень сложная штука, вот так болтать и ничего не перепутать, сам бы он вряд ли справился». Что ли дело слушать про все эти ресторанные ведра, баки, канализационные сливы и несущие перекрытия? Все это он уже знал. Они с Мартином перебрали все здание по кирпичику. А зал, где должны были встретиться два босса, выкупили на два дня и велели никого туда не пускать. «Что говорят владельцы? Были вчера посетители?» «Владельцы и персонал сидят под замком в бытовой комнате. Я их пока запер». «Это правильно. Так что они говорят?» Вчера было всего три посетителя. Двое наглых, по словам директора, молодых человека с длинными волосами, которые не собирались ничего заказывать, а требовали подробностей про недавнее покушение и желали снять на видео зал, который в тот раз пострадал. «Но он же теперь целый». «Ну, наверное, им и такой сошёл бы». «А кто ещё был?» Девушка лет двадцати небольшого роста, чёрные глаза, высокий лоб, волосы прямые тёмные, собранные на затылке в пучок. Была в серой юбке ниже колена и чёрной водолазке. «Миловидная», — так сказал официант. Миловидная и одна, заказ сделала на двоих, как будто кого-то ждала, и даже попросила цветы. Всё оплатила наличными, но никого не дождалась, съела салат и ушла. Да, произнёс Филс и вздохнул, осматривая зал, где обедала девушка. Миловидная, всё платила сама, а он так и не пришёл. Вы apparel привезли, как обещали, спросил Карат после недолгого молчания. Уже везут, через минуту начнут собирать. А это не слишком будет бросаться в глаза? Да нет, фургон из ремонтной фирмы. Ребята поставят лёгкие леса и начнут монтировать. На всё уйдёт не больше 10 минут. Что ж, очень хорошо.